Глава 16. Вспомогательные репродуктивные технологии. Для многих моих пациенток обращение к репродуктологу и к современным способам зачатия морально дается тяжело. Люди все еще опасаются детей из пробирки, хотя многолетний опыт существования репродуктивных технологий доказал, что они совершенно безопасны для будущего ребенка. Расскажу, как это работает. Моя профессиональная позиция такова. Я не отправлю женщину на ЭКО, пока не сделаю все возможное, чтобы помочь ей забеременеть естественным путем. Но в то же время я считаю возможности современной медицины настоящим благом, потому что они позволяют стать родителями парам, которым в прошлом врачи помочь не смогли бы. Например, если у женщины удалены обе маточные трубы и естественная беременность невозможна физиологически. Не так давно ко мне на прием пришла молодая 25-летняя женщина, которая мечтала стать мамой, но не могла забеременеть. В прошлом у нее было воспаление придатков, папиллярная цистоденома, вследствие чего были удалены придатки с одной стороны. Обследование показало сильный спаечный процесс в малом тазу после этой операции. Я решил провести лапароскопию и хромосальпингоскопию, чтобы оценить проходимость оставшейся маточной трубы. Но в такой ситуации требуется работа нескольких хирургов разного профиля, так как вероятность спаек в кишечнике и других органах брюшной полости очень велика. На операцию я пригласил коллег, которые помогли мне в полной мере оценить состояние пациентки. Во время проведения операции... Мы диагностировали спаечный процесс четвертой степени. Визуализировать трубу не удалось, так же, как и провести хромосальпингоскопию. К сожалению, в такой ситуации беременность естественным способом не наступит, и женщине показано ЭКО. Да, восстановить проходимость трубы и даже найти ее при таком запущенном спаечном процессе удается не всегда, Но теперь пациентка может планировать свои действия дальше, точно зная, что происходит в ее организме. Как я уже сказал, сам я не провожу эко, но работаю в команде с опытными репродуктологами, готовлю пациента к процедуре и веду беременности, которые наступают в результате применения репродуктивных технологий. Расскажу еще один случай. Екатерине было 45 лет, когда она пришла ко мне на прием. У нее не было детей, и это ее ужасно огорчало. Екатерина рассказала, что в 21 год она перенесла тяжелую многочасовую операцию на кишечнике. Операция, по всей видимости, была сделана с какими-то погрешностями, потому что через день после первой операции женщину пришлось оперировать повторно. Ко мне пациентку направили мои коллеги-врачи и репродуктологи, поскольку у Екатерины были диагностированы двусторонние гидросальпинксы, скопление жидкости в маточных трубах, которые мешали проведению экстракорпорального оплодотворения ЭКО. Лапароскопическая операция, которую я проводил в Екатерине, была достаточно тяжелая. Она длилась около трех часов. Мне с большим трудом удалось достичь малого таза, выделить воспаленные маточные трубы и их удалить. Уже через 4 месяца Екатерине сделали ЭКО, она забеременела и благополучно родила ребенка. Теперь расскажу о репродуктивных технологиях подробнее. Искусственная инсеминация. Искусственная инсеминация – это специальная медицинская технология, которая предусматривает ввод спермы в матку, Процедура проводится врачом в кабинете в день овуляции. Используется заранее заготовленная сперма. Процедура безболезненна и занимает всего несколько минут. Обязательное условие для ее проведения – хотя бы одна свободно проходимая маточная труба. Эта методика применяется, когда есть сложности с тем, чтобы доставить сперму в матку. Например, при аномалиях развития половых органов мужчины или нарушения сексуальной функции, гипосподия, импотенция, ретроградная эякуляция, а также при наличии антиспермальных антител в цервикальном канале. Сперма может быть получена как путем мастурбации мужчины, так и хирургически непосредственно из яичка при сложных патологиях. Кроме того, эта методика позволяет обработать сперму, выделив из нее только здоровые сперматозоиды, таким образом улучшить качество и повысить шансы на успех. Если же сперма партнера совсем низкого качества, то процедуру могут провести с применением донорской спермы. В некоторых случаях, когда это необходимо, для достижения лучшего результата женщине проводят гормональную стимуляцию овуляции. Прием препаратов начинается 2-3 дня менструального цикла Регулярное проведение УЗИ для оценки размеров фолликулов и толщины слоя эндометрия? Обязательно. После 3-4 неудачных попыток у пациенток до 35 лет и 2-3 в возрасте 35-38 лет специалисты советуют попробовать другой метод вспомогательных репродуктивных технологий. ЭКО-протокол. Весь процесс, состоящий из нескольких этапов, Вот подготовки до подсадки оплодотворенных яйцеклеток называется протоколом ЭКО. Как правило, это таблица-календарь, в которой расписаны все стадии процедуры. По дням и часам указано, какое лекарство принимать и какие анализы сдавать. Протокол состоит из следующих этапов. Анализы и диагностика состояния пациентки. Стимуляция овуляции, чтобы в цикле созрело несколько яйцеклеток. Забор яйцеклеток, пункции яичников, забор спермы у партнера, оплодотворение яйцеклетки в лаборатории, заморозка полученных эмбрионов, подсадка эмбрионов в полость матки. Икси. Если у будущего папы сперма хорошего качества, много живых и подвижных сперматозоидов, то им дают возможность самостоятельно оплодотворить яйцеклетку в специальной емкости с питательной средой. Если же с подвижностью сперматозоидов есть проблемы, но морфологически они не изменены, то на помощь приходит технология помощи оплодотворению. Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида, ИКСИ, это способ оплодотворения яйцеклетки перед ЭКО. Процедуру ИКСИ проводят под микроскопом. Для манипуляции с яйцеклеткой и сперматозоидом используя стеклянные микроинструменты, микроиглу и микроприсоску, удерживающий капилляр. Микроинструменты присоединены к микроманипуляторам, устройствам, позволяющим переводить крупные движения рук через джойстики в микроскопические движения инструментов. Для ИКСИ врач-эмбриолог старается отобрать наиболее быстрый и морфологически наиболее нормальный сперматозоид, Его обездвиживают ударом микроиглы, перебивают хвост и засасывают в микроиглу. Затем, удерживая яйцеклетку на микроприсоске, прокалывают оболочку яйцеклетки микроиглой и вводят внутрь ее сперматозоид. Процедуру ИКСИ при ЭКО используют в следующих случаях. Снижено количество сперматозоидов в сперме, снижена подвижность сперматозоидов в сперме, Много патологических сперматозоидов в сперме. В сперме содержатся антиспермальные антитела, ас ад недиагностируемые патологии сперматозоидов или яйцеклеток. ЭКО. ЭКО, метод экстракорпорального оплодотворения, это введение уже оплодотворенной яйцеклетки в полость матки женщины. По сути, сам процесс ЭКО – занимает гораздо меньше времени, чем подготовка к нему, которая длится два месяца. Причем для получения нужного результата качественная подготовка к ЭКО не менее важна, чем и сам процесс лечения. При этом самим ЭКО гинеколог не занимается. Для этого есть узкие специалисты, но он подведет вас к оплодотворению подготовленными, а также будет следить за результатом и при положительном исходе вести беременность. С чего начать подготовку к ЭКО? Подготовка к ЭКО – очень важный этап. К оплодотворению пара должна подойти настолько здоровой, насколько это возможно. Моя задача как врача – помочь им в этом, назначив четкий план обследований и правил, которые необходимо соблюдать. Следуя всем рекомендациям, получить нужный результат будет не так тяжело, как может показаться. Очень важно, чтобы на момент забора яйцеклетки и спермы у мужчины, а также на момент подсадки эмбриона, женщина была здорова, у нее не было никаких воспалений, обострений, хронических заболеваний и так далее. Поэтому каждый протокол начинается с полного обследования партнеров. Необходимый перечень анализов и обследований для женщины. Общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, мазки на флору и заболевания, передающиеся половым путем, анализ на торч-инфекции, анализ на генетические патологии, исследование гормонального фона, анализы на гепатит В и С, ВИЧ-инфекции, коагулограмма, флюорография, УЗИ, ЭКГ, анализы для мужчины, спермограмма, мазки на флору, микоплазмоз, хламидиоз, уреоплазмоз, анализы крови на гепатит B и С, ВИЧ-инфекции, половые инфекции, анализ на генетические патологии. Помимо анализов, пара должна проконсультироваться, кроме основного врача-гинеколога, у профильных специалистов, маммолога, уролога, кардиолога и прочих необходимых в каждом конкретном случае врачей. По результатам обследований могут быть выявлены заболевания, которые необходимо пролечить. Стимуляция перед ЭКО. Гормональная стимуляция необходима, чтобы получить не одну, а сразу несколько пригодных для оплодотворения яйцеклеток. Это увеличит шансы на успех всей процедуры. Стимуляция овуляции предполагает применение лекарств, которые вызывают одновременный рост и созревание нескольких фолликулов с яйцеклетками. Секс при подготовке к ЭКО. Многие пары волнуют вопрос, Стоит ли продолжать заниматься сексом во время подготовки к ЭКО? Некоторые просто боятся делать это, чтобы не рисковать протоколом. Однако отказываться от привычной половой жизни вовсе не стоит, а в период перед пересадкой яйцеклеток это даже полезно, так как интимная жизнь улучшает кровообращение матки, что увеличивает шансы успешного оплодотворения. Воздержание необходимо За 3-4 дня до забора спермы, чтобы получить ее в достаточном количестве и после оплодотворения, пока беременность не подтверждена. У меня большой опыт ведения беременности разной сложности, и я знаю, что беременность может не наступать не только по медицинским показателям, но и из-за психологических барьеров паники, тревоги. Важно максимально оградить себя от стрессов настроиться на положительный результат и спокойно начинать готовиться к главному событию в жизни – появлению долгожданного малыша. Неудачный протокол. Многие женщины считают, что ЭКО дает стопроцентную гарантию наступления беременности, и некоторые недобросовестные врачи всячески поддерживают этот миф исключительно в личных целях. К сожалению, это не так. Процент удачных ЭКО-протоколов 30-40%. Это весьма высокое значение, но все-таки не стопроцентное, и протокол может завершиться наступлением менструации. С чем это связано? Генетические, иммунные особенности конкретной женщины, различные воспалительные процессы слизистой оболочки матки, недостаточная толщина эндометриального слоя матки, Не очень качественные эмбрионы. Как видите, предугадать, насколько пройдет удачное ЭКО, невозможно. Здесь должно сложиться очень много факторов. Поэтому, если вы решились на ЭКО, то надо понимать, что с первого раза беременность может не наступить, и может понадобиться еще несколько попыток, новых протоколов. Для того, чтобы не проходить все этапы подготовки каждый раз, врачи предложат... Заморозить получившиеся эмбрионы на будущее. Заморозка эмбрионов. Чтобы повысить шансы на успех процедуры, у женщины забирают и оплодотворяют сразу несколько яйцеклеток. На третий-пятый день после оплодотворения эмбрионы замораживают. Не нужно пугаться. Это высокотехнологичная и безопасная процедура. Заморозить можно не только эмбрионы, но и яйцеклетки и сперму отдельно. Нередко к этому способу сохранения репродуктивного материала прибегают женщины, которые поняли, что не готовы стать мамами в 30-35 лет, но хотели бы сохранить свои молодые яйцеклетки. Также врачи рекомендуют забор и заморозку материала людям, которым предстоит сложное токсичное лечение, например, от онкологии, которое может привести к повреждению репродуктивной системы. Женщины называют свои замороженные эмбриончики снежинками. По-моему, это трогательно и мило. ЕБ до, после, вместо ЭКО. Очень люблю истории про чудесные исцеления, и они у меня, конечно, есть. Мы уже говорили про психологическое бесплодие и про то, что путевка на ЭКО – Часто становится моментом снятия внутреннего зажима женщины, поэтому нередко женщины, ожидающие своего протокола, оказываются беременными еще до начала. Или бывает, что уже после родов ЭКО малыша мама узнает, что ждет второго, уже зачатого самостоятельно. Я не говорю, что нужно отказываться от ЭКО и ждать чудес, но верить в них обязательно нужно. Суррогатное материнство. Как врач, я с большим интересом отношусь к суррогатному материнству. Мне нравится преодолевать сложности на пути к родительству, и есть случаи, когда для пары помощь другой женщины – это единственный способ. Например, если женщине была удалена матка, или у нее есть пороки развития репродуктивной сферы, или в прошлом она перенесла онкологическое заболевание, и онкологи не разрешают ей беременность из-за высокого риска рецидива. В этих случаях суррогатное материнство – настоящая победа науки над обстоятельствами. Но что касается использования сурмамы для сохранения фигуры женщины, такой подход кажется мне блажью, и я бы участвовать в сопровождении такой беременности отказался бы. Введение ЭКО беременности Конечно же, к беременности, наступившей с таким трудом, и мама, и врач – относятся особенно внимательно, и нередко для поддержания ко беременности нужна дополнительная терапия и сопровождение. Я говорю о гормональной поддержке, назначении препаратов, влияющих на свертываемость крови. Некоторым женщинам проводят терапию, направленную на улучшение реологии крови, то есть, говоря не медицинским языком, на улучшение микроциркуляции, кровотока, в том числе в капиллярах. Нередко приходится стимулировать яичники, матку и так далее. Даже у здоровой в целом будущей мамы идет дополнительная нагрузка на организм. Такая беременность достаточно дорогая, как в финансовом плане, так и в моральном. И по затратам физических сил женщина более внимательна к себе, старается найти доктора, который был бы постоянно доступен, тратит свои силы на то, чтобы эту беременность доносить. Подведем итог. Хотя я и не рекомендую назначать ЭКО в каждой сложной ситуации, но в некоторых случаях вспомогательные репродуктивные технологии — это единственный верный выбор. Они дают возможность забеременеть и родить тем парам, которым не может помочь другое лечение. И тут я всеми руками за такие методики. Но важно помнить, что правильно проведенная подготовка к процедурам обязательна, ведь без нее шансы на успешный протокол Будут малы.